Глава 12, мы немного задержались на этаже, тестируя купленное седло на сцилле. Как и одежда, седло подстроилось под габариты огромного ящера, и длины ремешков хватило идеально, чтобы закрепить экипировку. Сцилла восприняла седло как само собой разумеющееся. Если ранее она не подпускала к себе никого, кроме меня, то с катанием на себе ездаков в седле относилась вполне нормально. Хотя лишь от меня любимого она выказывала радость. Остальных возила, словно это была для нее нудная работа. Седло позволяло усесться лишь двоим пассажирам. Разве что еще шантри можно втиснуть, но это уже будет не слишком удобно. Как оказалось, седло питомца имеет некие сверхъестественные свойства. Во-первых, тебя значительно меньше трясет и почти не натирает задницу, словно бы внутри встроены гидравлические рессоры и вибромассажер. Плюс даже на крутом холме тебя спокойно держит в седле, несмотря на уклон. Будто бы вдобавок еще и ремнями безопасности тебя к седлу привязали. В общем, удобная вещь. В дороге постоянно кто-то устает быстрее других. В основном я или шантри. Так что наше новое средство передвижения ускорит переход по этажам даже без повозки. Возле самого лифта, ведшего на десятый этаж, нас догнал одинокий паломник, видеть которого мне хотелось меньше всего. «Постойте!» — крикнул спешащий к нам Кирет. «Чего тебе?» «Мне казалось, я уже дал вам свой ответ!» — нахмурился я. «Да, твой ответ получился весьма однозначным. Но, может быть, ты передумаешь? Я думаю, наша совместная охота не займет много дней, и я буду вам полезен!» — принялся убеждать меня собаколют. «Ты ведь сам не горел желанием вступать в мою пати!» «С чего вдруг такой разворот?» — вопросил я с подозрением. «Мама и рета умеет убеждать». Почесал он свой пушистый затылок, скривив морду. «Мне и самому интересно увидеть мир монстров своими глазами». «Настоятельница так просто пропустила мои слова мимо ушей?» «Нет, сначала сломала стол и шкаф». «Тогда почему твоя мать все еще настаивает на моей компании?» «Не знаю. Но она почему-то решила, что Эон вам благоволит». «И у вас хорошие отношения с монстрами?» «Допустим. Я все еще не вижу, в чем тут наша выгода». Щенок вздохнул. «Я заплачу один золотой за временное вступление в вашу группу». «Странно это все, конечно, выглядит. Зачем настоятельница так жаждет, чтобы мы показали ее сынку элитных монстров? Или она полагает, что у нас есть доступ в Крангаст? По всей видимости, попасть туда на экскурсию непросто». и у обычных паломников, вероятно, нет таких связей, которые мы успели приобрести за время сотрудничества. «Два золотых», — ответил я. «Полтора. По рукам». Что ж, за такую сумму я готов немного понянчиться с псовым отпрыском. Надеюсь, тебе не надо объяснять, что все увиденное тебе стоит держать в тайне. Но маме я ведь могу доложить, раз ей все равно известно о ваших достижениях. Нехотя я кивнул. Слепая монахиня видела нас насквозь. Керет являлся воином-защитником 13 уровня развития, то есть до 15-го ему оставалось не так и много. Тогда планировалась отправка его в вылазку на 15 уровень. Ранее уже Орден предпринимал две попытки одолеть тяжелый квестовый данж «Дождливые обители», но все добровольцы потерпели неудачу, унеся с собой в небытие и довольно дорогую экипировку, которую предоставил им Орден паломников. Группа из четырех паломников десятого уровня развития, в которую входил и Кирет, смогла, наконец, пройти водный храм на десятом этаже и уничтожить лазурное сердце. Так что у руководства Ордена имелись на них планы и по дальнейшей зачистке квестовых данжей. Собаколюд похвастался, что встречался с самим белым кардиналом Гхатаном, наградившим его редким навыком, который, правда, он сможет изучить лишь после достижения двадцатого уровня. Возможно, будь Керет женского пола, я бы еще задумался над тем, чтобы оставить в пати столь ценного и, очевидно, умелого в бою кадра, да еще и имеющего хорошие связи в Ордене. Однако парня мне в боевой гарем точно не надо. Можно, конечно, вспомнить о том, что в подземелье существует возможность смены пола, как бы кощунственно это ни звучало. В любом случае, Кирет имел слишком много животных черт. в отличие от той же Иреты. Как и Большая Харта, почти весь покрыт шерстью. То есть зверолюды внешне могли серьезно отличаться. И существовала тонкая грань, за которой сексуальная зверолюдка с милыми ушками и хвостиком превращается в причудливое волосатое создание, не сильно отличающееся от некоторых типов монстров. Такую к себе в горе мне тащить определенно не хотелось. Поэтому я решил, что через недельку выгоню собаколюда из пати к его собственным хренам собачьим. Пока же познакомлю с нашими монстр-приятелями. Деньги есть деньги, как говорится. Плавала сцилла даже быстрее местных рыб. Если бы нас в пати было всего двое, то мы бы могли у нее в седле пересечь забытый архипелаг весьма шустро. Возле водопада я поставил вторую метку моего текущего навыка. Взбираться по проклятой скале я больше не желал. Пока что заходить к Шангушу нужды не было, поэтому мы продолжили спуск. Тут Сцилла показала себя во всей красе. Недаром ее раз созвалась Горным Вараном. Огромная, многосоткилометровая ящерица ползала по отвесным скалам, словно по горизонтальной ровной поверхности. С помощью веревки и такой-то матери мы спустились чуть ниже, заняв скромную по размерам площадку. Помня о необычных свойствах седла, Я решил его протестировать, немного опасаясь, что все-таки вывалюсь и увеличу свой счетчик смертей. Я уселся в седло, а Танша скомандовала питомцу забраться на скалу рядом. и сцилла спокойно залезла на вертикальную отвесную поверхность, остановившись в нескольких метрах от уступа, на котором стояли остальные. Ощущения были весьма странные, словно бы низ и бок поменялись местами. По сравнению с остальными чудесами подземелья, Победа над гравитацией не должна была выглядеть как нечто особенное. Но меня восхищал этот плавный переход, после которого вдруг окружение вместе с сапартийцами оказывается кверху дном. Довольно долго мы по очереди играли со сциллой, ползая по отвесным скалам. Седло работало без сбоев, и максимум могло удерживать лишь двоих седаков. Удивительно, как в один миг тяжелая преграда в виде высокой скалы — превратилась в площадку для развлечений. Эх, как бы в очередной раз я не пустил кристаллы на ветер, поставив метку наверху. Ведь теперь со скоростью и скалолазательными способностями Сциллы смотаться от башни бастиона до монстра-купца можно за час или около того. Ладно, будет мне очередным уроком на будущее. Нас ждал небольшой приятный сюрприз. Катаясь на Сцилле... Я, само собой, подъехал ближе к низвергающимся с высоты потокам воды. Немного опасался, что на скользкой поверхности питомец может не удержаться своими когтями за уступы, однако оказалось, что для горного варана влага не такая уж большая проблема. Скорость передвижения сциллы снизилась, но держалась она крепко. Так что я, интереса ради, исследовал пару мест под водопадом и обнаружил небольшой закуток в скале. где меня дожидался одинокий сундук обычного ранга. Мы провели настоящую спецоперацию, открыв замок, обезвредив ловушку и доставив к сундуку шантри, которая отворила крышку. На сей раз нам повезло даже больше, чем после битвы с мятежным герцогом, когда мы открывали аналогичного Грейда сундук. Помимо парочки кристаллов мне выпала каменная шляпа. Такой сероватый с коричневыми прожилками, грубый на ощупь головной убор с широкими полями и не столь высоким колпаком, как у моей шляпы-звездочёта. Тканный элемент брони редкого ранга имел свойство самовосстановления и давал по единице физической и магической защиты, прибавляя ещё и дополнительный защитный бонус, как часть сета уже из трёх составляющих — туники, штанов и шляпы. В общем, не зря покатались. Спуск вместе со сцилой представлялся теперь лёгкой прогулкой. Пришлось, правда, делать несколько заходов из-за большого количества пассажиров, но все равно удобство нашего славного питомца сложно переоценить. Старались мы передвигаться осторожно. С назойливого Карстейна станется отправить по нашу душу и сотню бойцов, завалив мясом. Но мы вряд ли бы сумели заранее заметить засаду в плотных зарослях джунглей 11 этажа. К счастью, поджидать нас никто возле спуска не стал. Мы продвинулись немного на север и разбили лагерь в укромном местечке. Керет вел себя очень тихо, как ни странно. И больше не нудел по поводу нашего похода в кровавый храм. Походу мамаша вправила у мозги. Нам же проще. «Керет, ты знаешь, где находится следующее испытание?» Поинтересовалась за ужином карамелька. Юный собаколют глянул на нее с подозрением. «Можете поискать в пылающей дельте?» Кажется, так назывался двадцатый этаж, как я слышал. «По слухам, никакого входа в испытание обелиска там нет», — покачала головой Кара. «Если это, конечно, не заговор с целью его скрыть. Но, судя по твоему тону, ты в курсе, что испытание находится в другом месте». «Никто точно не знает», — неохотно откликнулся паломник с собачьими ушками. «Есть лишь предположение, что испытание в одном из ответвлений. Когда я достигну двадцатого уровня, обязательно найду вход». поэтому вам лучше отступиться». «Не тебе решать, искать нам испытания или нет», — отрезала Эльфийка. Утром мой бонус, потраченный в ноль несколькими днями ранее, полностью восстановился. Признаться без него я чувствовал себя не в своей тарелке, словно бы расхаживал голым по вольеру с аллигаторами. В башне мы застали скучающего Воки Гаттери, который караулил наше возвращение. Я быстро представил его Кирету, который с интересом разглядывал элитного монстра, Возможно, ему такая возможность выпала впервые. Юный кобальт поведал нам, что за прошедшие дни страсти в кран гасти поутихли. Желающих отправиться на охоту за нашими головами значительно поубавилось, но чего-то конкретного Воки пообещать не мог. За этим нам стоило обращаться к Ралгу. Прочности в купленном Камне Возрождения оставалось не так и много. Сомневаюсь, что в Туманном Бастионе мы сможем докачаться до 20-го. Слишком высокие штрафы начинаются из-за разницы в уровнях. С другой стороны, после такого феноменально быстрого по местным меркам прогресса с опытом возвращаться к медленной охоте на обычных мобов на нижних этажах уже не особо хотелось. Требовалось перетянуть на свою сторону Василиска. Ведь кран -Гаст, как я выяснил по обрывкам информации, это не одинокий тупиковый этаж. От него отходят свои ответвления на новые этажи. как верхние, так и нижние. Если мы сможем найти желающих обменивать пробужденных на опыт это же так на пятнадцатом, двадцатый левел станет вопросом недель, а не месяцев. Пока же мы вернулись к охоте, которая протекала на удивление удачно. Нам везло на пробуждение красных кобальдов. Спустя пару дней я, последним из нашей пати, взял, наконец, семнадцатый уровень. Вечно эти дурацкие смерти отбрасывают меня назад. Даже кара меня обгоняла, например, на полсотни тысяч опыта. Шана уже была на полпути к восемнадцатому левелу. Танша оставалась и того меньше. С также засчитывалось участие в пробуждении монстров, и ей шла часть опыта. Судя по всему, для питомца это был весомый кусок экспы, поскольку догоняла она меня семимильными шагами, апнув уже пятнадцатый уровень. Хотя по мере приближения к моему уровню развития ее кач замедлился. Если до 14-го левела она поднялась за день, то 15-й взяла лишь на второй день охоты. Перешагнув очередной порог, Сцилла снова подросла. На этот раз совсем немного. До размеров Годзиллы питомцы здесь не вырастают, даже эпического ранга. Но теперь, по словам Танша, она сможет тянуть и не самые тяжелые кареты. Плюс у горной варанихи появился новый активный навык – длинный прыжок, позволяющий преодолевать значительные расстояния за раз. Сцилла могла перепрыгнуть с помощью навыка даже местную речку, правда, далеко не в самом широком месте. На 12-м левеле навык «Ураганный выпад» апнулся до ураганного броска, что повысило урон и дальность действия ее спецатаки. На 15-м же апнулась толстая чешуя до твердой чешуи, а бонусы к выносливости и защите выросли на 5 единиц. Также система вознаградила нас за старания новыми рангами в отношении кобальдов, По всей видимости, выполняемые нами квесты на пробуждение не только хорошо вознаграждались опытом, но и в ускоренном темпе качали достижения. Танша получила заветного «друга кобальдов», чему очень обрадовалась. Мы же с Шантри и Карой через несколько сданных пробужденных повысили свои ачивки до «напарник кобальдов», который давал сразу плюс шесть к ловкости. По сути, сразу два уровня прокачки. если считать, что за каждый дается по три свободных очка характеристик. Мало того, мы с Шантри получили и возможность слияния, поскольку до этого оказывались в пролете. Это значит, что никто из гномов или людей не смог так далеко развить данное достижение. Я надолго задумался, поскольку ачивка хоть и была люто годной, но не совсем по моему основному профилю. поэтому я не стал ее добавлять к своей паре рептилий и земноводных. Но ничего ценного схожего типа среди остальных моих ачивок не наблюдалось. Наиболее часто я использую любимчика богов и один удар, эффективность одного из которых до сих пор не подтверждена, а второй только для атак. Поразмышляв, я все-таки выбрал второй вариант, поскольку на моего нового фаворита, облако осколков, ачивка также оказывала положительный эффект. Достижение. Напарник ковальдов. Один удар. Активировано. Друг рептилий, враг земноводных. Активировано. Любимчик богов. Активировано. Играющий со смертью. Адепт паломников. Активировано. А вот Шантри добавила к своей аналогичной паре рептилий и земноводных третью ачивку путем слияния. Раз уж она в лучнице заделалась. Гномка открыла нам немного грустный факт. что три достижения — это максимум, который можно связать вместе. Все-таки система не позволяла нам производить слияние всех новых ачивок до бесконечности. Но и так тоже неплохо. Теоретически можно активировать девять достижений одновременно, если умудриться добыть их первыми. Как показала практика, положительными ачивками с монстрами мало кто занимался, поэтому у нас есть все шансы. Если нас в Крангас пустят.